Жёдер Солагуб. Ошибка гофлиферанта. Глава 1. Гофлиферант Генрих Шлейф сидел вечером на своём обычном месте в лучшем из Кельбергских кафе. В кафе Баумвальда на Карлплацце. И пил свою обычную кружку пива. Казалось, что он весь налит пивом, и не только коротко подстриженные бачки, но и глаза его были пивного цвета. Перед гофлефирантом сидел его племянник Карл Шлейф и уговаривал его дать согласие на его брак с Гульдой Кюнер. расхваливая Гульду в сотый раз в одних и тех же выражениях. Гульда славная, честная девушка. Она бедная девушка, но она имеет свой честно заработанный кусок хлеба. Она будет верной женой и хорошую экономную хозяйкой. Гофли Ферранд был непреклонен и повторял в сотый раз одно и то же. «Я не хочу, чтобы мой племянник женился на простой деревенской девушке, у которой нет ни одного фенига и нет почтенных и уважаемых в городе родственников». Как всегда, ровно в десять Гофлиферант кончил свою кружку. Крикнул «Кельнер, прошу сосчитать!» Карл сказал Кельнеру «Я... Ещё одну кружку господину гофлиферанту. Гофлиферант возразил: "Я выпил мою кружку, и мне пора домой". Карл сказал: "Дядя, за ту кружку я буду платить". Гофлиферанто остался. Сидя над второй кружкой, он говорил: "Я не могу допустить этого брака. Я гофлиферант. Мои изделия употребляются При дворе моего кайзера мои изделия известны всей Германии. Мои изделия вывозится за границу, и даже некультурная Россия потребляет их, и через их посредством знакомится с благами нашей германской культуры. Карл воскликнул: "О да! Гофлиферанд, Генрих Шлейф Высоко держит в знаме германской культуры, и я горжусь честью быть его племянником. Гофлифферант пожал его руку и сказал: "Карл, ты умный и славный молодой человек, и ты можешь понимать". Да. Я 40 лет приношу пользу моему возлюбленному отечеству. Меня уважают все в городе. и во всей Германии вставил карл. Гоффриферант кивнул головой и продолжал. Если приедешь на Бангофи, опросит любого трегера или выйде на улицу, спросит любого мальчишку: "Не знаешь ли ты, где живёт гоффриферант Генрих Шлейф?" то всякий мальчишка скажет: "О как же не знать, где живёт господин гоффриферант Шлейф?" Он живет в своем собственном доме номер семь по Альбрихс-штрассе, а его контора находится на Кайзерплаце на углу Вильгельм-штрассе. О, гофлиферант Гейнрих Шлейф не последний человек в своем родном городе, и в нашем дорогом отечестве нет города, где бы не употреблялись изделия гофлиферанта Гейнриха Шлейфа. Гофлиферант поставил опорожнённую кружку на стеклянные блюдцы и сказал громко: "Келнер, прошу сосчитать". Карл сказал: "Келнер, за эту кружку я плачу. Подайте ещё одну кружку господину Гофлиферанту". Гофлиферант возразил: "Я выпил мою кружку, и мне пора домой, где меня ждёт госпожа". Гофлиферантша Генрих Шлейф. Карл сказал дяде: "За ту кружку я заплачу". Гофлиферант не возражал. Новая кружка была принесена и поставлена перед ним. Гофлиферант тыкал себя толстым светло-пивного цвета пальцем в широкую грудь и говорил: "Гофлиферант Генрих Шлейф. Не гордится своими заслугами перед своим дорогим отечеством. Он только честно и добросовестно исполнял свой долг. Выше всего он ставил интересы своих клиентов, чтобы никто не мог сказать, что изделия гофлефиранта Шлейфа не есть товар высокого качества, отпускаемый по дешёвой цене с гарантией за прочность. Карл сказал: "Нет, дядя. Это вы никто не может сказать о товарах леферанта Шлейфа, есть товар самого высокого качества". Гоф леферанд продолжал: "Да. Высокие качества моего товара известны всем. Я употребляю самый хороший материал и самые совершенные машины. У меня работают самые хорошие мастера, я плачу им аккуратно, в срок". и они имеют у меня хороший заработок. Когда к ним приходят агитаторы от социалистов, они смеются и говорят: "Нам не нужно никакого социализма. Мы национал-либералы, и мы работаем на господина Гофнеферанта Шлейфера". Карл сказал: "Мой товарищ Отто Шарф, социал-демократ, говорит, что есть немало социалистов, и на фабриках Гофлиферанта Шлейфа. Гофлиферант покраснел, стукнул кулаком по столу и сказал сердито, «Отто Шарф — мальчишка и бездельник, и его мать — паршивая русская свинья! Я не хочу говорить о каком-то Отто Шарфе, когда я говорю о моем племяннике!» Гофлиферант Шлейф не заносчив, но он знает себя цену. Каждый вечер гофлиферант Шлейф идёт в это кафе, где рядом с ним может сесть каждый. Он выпивает свою кружку в 20 фенегов и даёт клернеру 10 фенегов, не больше и не меньше. И никто не смеет сесть за тот столик, где я привык пить своё пиво. Кельнер, прошу сосчитать. Карл сказал: "Кельнер, я плачу за эту кружку." Ещё одну кружку господину гофлиферанту. Гофлиферант возразил: "Я выпил мою кружку, и мне пора идти домой, где меня ждёт госпожа Амалия Шлейф, супруга гофлиферанта". Карл сказал: "Дядя, за ту кружку я заплачу". Гофлиферант не спорил. Он сидел перед новой кружкой пива и продолжал распространяться о своих достоинствах. Гофлиферанд говорил: "Я не гордый человек. Нет. Я пожму руку всякому человеку, который честно занимается своим трудом. Я уважаю госпожу учительницу Гульду Кюнер, потому что она честная и достойная девушка. Если она придёт в мой магазин, Я велю сделать ей уступку, как самому почтенному из моих клиентов, и скажу, чтобы ей отпустили товар хорошего качества, хотя бы она покупала на самую малую сумму. Но всякий человек должен знать своё место. У меня и у моей Амалии нет детей, но мой племянник, сын моего единственного брата, должен помнить, что у меня зато есть много двоюродных братьев и сестёр. Если мой племянник хочет наследовать моё дело и мою фирму, то он женится на дочери одного из почтённых коммерсантов. Я не мечтаю высоко. Я не хочу, чтобы мой племянник женился на одной из юных девиц фон Тамберг или фон Клостербург или фон Либенштейнт. Я хочу только того, чтобы жена моего племянника была из равной нам семьи. Я сказал о слову гофлетеранта Гейнриха Шлейфа твёрдо: "Кельнер, прошу сосчитать". Карл не унывал. Он решил идти до конца и сказал храбро: "Кельнер, за эту кружку я плачу. Ещё одну кружку господину гофлетеранту". Гофлиферант возражал: "Я выпил мою кружку, и мне пора идти домой, где меня ждёт моя жена, моя дорогая Амалия". Карл сказал: "Дядя, за ту кружку я заплачу". Гофлиферант отвечал: "Хорошо. Молодые люди расточительны, но я сам был молод, и я понимаю, когда молодой человек хочет позволить себе немного покутить". Лучше покутить чинно и благоразумно со старым дядю, чем с легкомысленными и необузданными молодыми людьми вроде какому-нибудь повесы отто-шарфа. Карл сказал дяде, если я женюсь на Гульде Кюнер». То я не буду проводить своё время с легкомысленными молодыми людьми, потому что Гульда Кюнер скромная девушка, она будет заботливую и экономную хозяйкой, и мне приятно будет сидеть дома. Гофлиферант отвечал. Гофлиферант Генрих Шлеф не хочет, чтобы дочь простого мужика вошла в его дом. И село впоследствии на то кресло, на котором ныне сидит госпожа Гофлиферантша Генрих Шлейф, уродённая Амалия Липерт, дочь гофлиферанта индустриямрата Фридриха Липерта. Нет. Я хочу, чтобы всё шло как прилично, без заношивости и без унижения. Гофлиферант, опорожнив эту кружку, сказал громче, чем обыкновенно: "Келнер, прошу сосчитать". Карл мужественно сказал: "Келнер, за эту кружку я плачу. Ещё одну господину Гофлиферанту". Гофлиферант возразил: "Я выпил мою кружку, и мне пора идти домой, где меня ждёт моя милая Амальхиен". При воспоминании о милой Амальхин, голос гофлиферанта дрогнул и в его глазах блеснули светло-жёлтые слезинки. Карл сказал: "Дядя, за ту кружку я заплачу". Гофлиферант сталси. И ещё, и ещё, и ещё наконец в 12 часов ночи, когда кафе закрывалось, И когда все добрые граждане богоспасаемого города Кельберга уже мирно спали в своих кроватях под своими тёплыми пуховыми одеялами вместе со своими добродетельными жёнами, Гофлиферант вышел на площадь, поддерживаемый Карлом. Карл хотел было проводить его до дому, но Гофлиферант решительно этому воспротивился. Он говорил: Генрих Шлейф всю жизнь твердо стоял на своих собственных ногах и не нуждался ни в чьей помощи. Я дойду один, а ты иди домой. Нехорошо молодому человеку возвращаться домой очень поздно. Твоя почтенная хозяйка, госпожа Клара Фреймонн, Может, подумать о тебе дурно. А если это повторится, то она перестанет держать тебя у себя на квартире. И на углу Карплацса и Карлштрассе Карл простился с гофреферантом и отправился домой в свою скромную каморку на окраине города на Нахтигальштрассе. по дороге предавал всё он грустным размышлениям о дядиной непреклонности и сладостным мечтаниям обочарованиях прилестной и невинной Гульды. Глава вторая. Гофлиферант шёл привычной дорогой по Карлштрассе. Шагиевы были очень не твёрды. Скоро пришёл он на Кайзерплац, обширную площадь со статуей императора. Пять улиц выводили на эту площадь. Справа от Карлштрассе Вильгельмштрассе, где была контора и магазин гоффиранта, слева Фридрихштрассе через площадь Альбрехт-штрассе и Альберт-штрассе. Перейдя через площадь и обогнув памятник, гофлефирант направился по одной из этих улиц и скоро добрался до дома под номером 7. С трудом взобрался он по внешней лестнице к дверям своей квартиры, причём его удивило, что лестница стала как будто повыше на одну ступеньку. Но скоро он сообразил, в чём дело, он подумал: я выпил сегодня больше одной кружки пива. И это подействовало на мои ноги, но не на мою голову. Всегда я вхожу правой ногою на первую ступеньку, левой на вторую, правой на третью и так далее все шесть ступеней, но сегодня одна из моих ног ступила на ступеньку где уже стояла другая нога. И вот почему я насчитал 7 ступеник. Нет, добыл гоф леферанд. В моём доме 6 ступеник. А 7 ступеник это в доме господина Рахмана Вильгельма Шпицнера, тоже номер 7, но по другой улице на Альбертштрассе. Гофлиферант достал из жилетного кармана ключ от входной двери. Долго возился он, ключ долго не хотел входить в скважину. Да наконец что-то щёлкнуло в пружине замка, дверь заскрипела и отворилась. Гофлиферант с досадой подумал, что служанка Гертруда не исполняет своих обязанностей и уже давно не смазывала петли двери. Он пошарил по стене, повернул выключатель и глянул на себя в зеркало. — О, -о — сказал он, укоризненно покачивая головою, — старый Гейнрих, ты очень красен. Не годится тебе пить больше одной кружки, хотя бы ты за лишнее пиво и не платил ни пфенига. Это вредно для твоего здоровья. В соседней комнате послышалось шлёпанье туфель. Гофли Ферранд умилился, он воскликнул: "Моя Малия не спит и ждёт своего старого Гейнриха". И его широко улыбающееся лицо обратилось к двери. Чей-то грубый голос за дверью спрашивал: "Кто там разговаривает так поздно ночью?" Гофлитерант спогался и подумал. Амалия сердится и говорит по этому низким голосом. Она спросит, что ты смотришься в зеркало, как молодая девушка? Зачем ты для этого тратишь электричество, которое стоит так дорого? Гофлитерант погасил свет и поспешил в комнаты, но к его ужасу и негодованию На пороге встретил его господин Ратман Вильгельм Шпицер в домашней куртке и в туфлях такой же толстой и такой же красный, как и гофлефирант. Гофлефирант воскликнул: "Господин Ратман!" Ратман воскликнул: "Господин гофлефирант!" И оба они воскликнули одновременно: "Как вы сюда попали?" И оба ответили одновременно: "Я у себя дома". И опять оба в одно время воскликнули: "Это мой дом". И в это время в души их обоих закрались мрачные подозрения. Гофлиферант воскликнул: "Моя Амалия!" Ратман воскликнул в тот же миг: "Моя Берта! Вы идёте от моей Амалии!" говорил гофлиферант. "Вы идёте к моей Берте!" говорил Ратман. И оба они воскликнули одновременно: "Не употребляйте имени вашей несчастной почтенной супруги, которую вы обманываете с чужою женой!" Прошу вас удалиться из моего дома, воскликнули оба они одновременно. И наконец, свет истины озарил голову гофлеферанта. Над головой Ратмана он увидел люстру. Такая же точно люстра, как и у гофлеферанта, но лампочки заключены не в шарообразные футляры льдистого стекла, как у гофлеферанта, А футляры многогранные, хотя стекло такое же точно. Гофлиферант в ужасе воскликнул: "Как я сюда попал?" Рат монот отвечал: "Я не знаю. Как вы сюда попали, господин Гофлиферант? Но я бы желал знать, как вы сюда попали и что вы здесь ищете в такое позднее ночное время?" Гофлиферант говорил весь красный от пива и от смущения. «Я отворил дверь моим собственным ключом. Я думал, что я на Альбрект-штрассе номер семь». Ратман отвечал. «Вы на Альберт-штрассе номер семь, господин Гофлиферант, и вы отворили мою дверь своим ключом. Я не буду удивляться, если окажется, что мой замок сломан». Гоффричернс спросил: "Но почему же вы это думаете?" Ратман отвечал: "Мой замок имеет свой ключ, и чужим ключом он не может быть без повреждения отворяем". Гоффричернс подумал, что Ратман слишком мрачно смотрит на положение вещей. Необходимо проверить это немедленно, чтобы потом Ратман не вздумал говорить о том, чего не было. Гофлиферант сказал: "Мы должны это посмотреть, господин Ратман". Ратман запальчиво ответил: "Мы это посмотрим сейчас же, господин Гофлиферант". Оба отправились в переднюю и там без труда убедились в том, что замок сломан. Ратман сердито поглядел на гофлиферанта и воскликнул: "Господин гофлиферант!" Гофлиферант пожал плечами, развёл руками и сказал: "Я очень извиняюсь, господин Ратман, за повреждение вашего замка, произведённое мною без умысла. И я уплачу, что следует за починку замка. Хорошо, сказал Ратман. Но мы должны это обсудить. Пожалуйте в мою гостиную, господин Гоф леферант. Вошли опять в гостиную. Послышался за дверью тревожный голос Берты Шпицер. Вильгельм, с кем ты разговариваешь так поздно? Ратман отвечал: "Не беспокойся, Берта. Это господин Гоф леферант Шлейф. У нас с ним деловые совещания. В такой необыкновенный час? С удивлением спросила Берта. Дела всегда дела, сказал Ратман иди, Берта. Через 10 минут я вернусь к тебе. За дверью послышались удаляющиеся шаги Берты. Ратман повернулся к Гофлеферанту и, указывая ему на кресло, сказал: "Итак, Господин Гофлиферант. Гофлиферант сел на указанное кресло и утирая платком выступившее от волнения пот, говорил: "Я пришлю завтра к вам слесаря". Ратман перебил его: "Извините, господин Гофлиферант, но это очень неудобно, чтобы вы чинили замки в моём доме. Это подаст повод к разным неприятным слухам". "Да к чему вам беспокоиться?" Я сделаю это сам. А вы уплатите мне сейчас возмещение моих убытков в некоторую сумму денег. Гуф леферант отвечал: «В "Вечернее время, я не ношу с собой лишних денег. В моём кошельке находится 40 пфеннигов, но этого, я думаю, мало за починку такого хорошего замка". Ратман сказал спокойно: Вы дадите мне вексель? Гофлиферант воскликнул с удивлением. Вексель на такую сумму? Я завтра же пришлю вам что следует. Я желаю иметь 500 марок, невозмутимо сказал Ратман. Он сел против гофлиферанта. Сложил руки на животе и спокойно смотрел на своего незваного гостя. — Господин Ратман! — воскликнул Гофлиферант. Ратман говорил. — Я сказал Берти, дело. Что же я скажу, если она спросит, что же тебе дало? Это дело, за которым ты лишал себя ночного отдыха? — Господин Ратман. Гофлицерант Трастерини говорил: "Это невозможно, господин Ратман". Ратман сказал решительно: "Господин Гофлицерант, я мог бы сделать большой скандал, но я его не делаю из уважения к вам". Гофлицерант понял, что спор бесполезен. вот бросил на ратму неподоищущий взгляд и сказал с тихой злобой: "Давайте бумагу. Я пишу вексель на 300 марок. 500!" господин гофлиферант. Пришлось гофлиферанту писать вексель на 500 марок. Глава третья. На другой день, когда Карл сидел в своей конторе, ему сказал конторский мальчик в курточке с бронзовыми пуговками и узкими галюнчиками. Господин Шлейф, к вам пришёл мальчик от господина Гофлеферанта Шлейфа. Карл взял с ясеневого пенька над конторкою котелок и вышел на улицу, где его ожидал другой мальчик с такими же галунчиками и пуговками. Карл надел котелок, мальчик снял фуражку с галунами, поклонился и сказал «Добрый день, господин Шлейф». Карл сказал «Добрый день, Фрицхен, что скажешь?» Фрицхен отвечал «Добрый день, — Господин Гофлиферант просит вас пожаловать вечером в девять часов в кафе господина Баумвальда. Карл подумал, поглядел для чего-то на часы, кинул взгляд вдоль улицы и, наконец, сказал, — Скажи господину Гофлиферанту, что я приду. Мальчик опять поклонился, надев фуражку, и пошел к Карл Плацу, спорою походкой хорошего посланного мальчика не тихо и не скоро, не останавливаясь перед витринами хороших магазинов с хорошими и дешёвыми товарами. Карл же вернулся в контору к своей конторке. Он думал: "Гофлиферанту понравилось пить моё пиво. Хорошо, пусть пьёт. Мне не жалко, я могу сделать экономию на другом". Но я бы хотел, чтобы мои деньги и моё время не пропали даром, и чтобы Гофлиферант согласился на мой брак с Гульдою. Он должен понять, что я имею свой расчёт в жизни, и что хорошая жена полезнее для хозяйства, чем хорошая приданая, которую можно всё растратить на прихоти избалованной в богатстве жены. Глава 4. Вечером в кафе Карл усердно хвалил Гульду. Гофлиферант молчал. Когда третья кружка подходила к концу, гофлиферант сказал: "Госпожа Гульда Кюнер хорошая девушка, и она получила хорошее место в городе". И замолчал. Карл ещё ревностнее продолжал хвалить свою возлюбленную. Допивая четвёртую кружку, гофлефирант сказал: "Вчера я долго шёл домой и по дороге успел подумать о многом. Я, гофлефирант Генрих Шлейф, заблудился и пошёл не по настоящей дороге. Я долго думал и понял, что всякий человек может один раз в жизни сделать ошибку. Только надо, чтобы ему было чем заплатить за эту ошибку". Карл сказал дяде: "Я ещё не сделал ошибки". Гоф леферант возразил: "Нет, Карл. Ты сделал ошибку уже тогда, когда влюбился в бедную девушку, и вторую ошибку ты сделал, когда ты дал ей надежду на брак с тобой, но у тебя, Карл, будет чем заплатить за твои ошибки. Я решил дать своё согласие на твой брак с Гульдой. Карл засиял, он думал, о, мои расходы не пропали даром, и воскликнул. «Кельнер, еще одну кружку господину Гофлиферанту, и одну также мне!» Гофлиферант говорил, «У Гульды Кюнер нет денег, но я на свой счет сошью ей все, что надо для молодой девушки, выходящей замуж». Скажи ей, Карл, пусть она завтра же идёт к госпоже Пельцер. Я уже сказал, чтобы госпожа Пельцер сняла с неё мерку для белья, и оттуда пусть она идёт к госпоже Шварц, которая сошьёт ей платье, и к господину Крюгеру, который сделает ей башмаки. И потом пусть она идёт в мою контору, где ей дадут ещё 300 марок на прочие мелкие расходы. Карл прослезился и воскликнул: "Благодарю вас очень, дядя, очень благодарю. Господь Бог вознаградит вас за вашу великодушие и за вашу щедрость". "О!" воскликнул гофлитерант. "Я платил за мою ошибку. Я буду платить за твою ошибку. Мои клиенты в некультурной России заплатят за наши ошибки". 1915 год